Глава 19. Первое комсомольское поручение. После драматических событий во время приема в ряды в ЛКСМ Родиона ждали новые испытания. Но уже в звании комсомольца. Дня через три последовал вызов на бюро, где Гербицидова со злорадством объявила Коновалову, что он назначен руководителем кружка ЮДПД, то есть юных пожарников. Злорадство было оправдано. Этот кружок был самым провальным звеном школьной общественной деятельности. Все ученики единодушно считали участие в этом кружке прямым убийством времени и всячески отлынивали от него. Насильное прямое назначение тоже не давало результата, и кружок числился только на бумаге. Это была чистая подстава. Гербицидова прекрасно знала, что привлечь в этот кружок хоть кого-нибудь было почти невозможно. Знал об этом и Коновалов, но выбора ему не оставили. Будучи дисциплинированным человеком, он решил для очистки совести хотя бы формально произвести необходимые действия, а потом доложить о неудаче. Будущие выговоры Родиона не волновали. Одноклассники, узнав про это назначение, вовсю шутили и спрашивали Коновалова, почему это он не агитирует их в кружок. Родион отвечал, что назначен не агитатором, а руководителем, и его дело выбирать достойных из толпы желающих поступить в ряды юных пожарников. Чем еще больше веселил народ. За дело Родион взялся основательно. В первую очередь он нанес визит районному пожарному инспектору, старшему лейтенанту внутренней службы Худякову. Оказалось, что постановление об организации юных пожарных дружин было принято Министерством просвещения еще в 1957 году. А вот конкретная работа с подростками вменялась в обязанность местным пожарным структурам. Для них это было тягомотной нагрузкой, и, как следовало ожидать, дело кончилось формальным подходом и отписками. Худяков встретил Коновалова без восторга и со вздохом стал вводить в курс дела. Основной упор делался на канцелярской стороне вопроса. Родион внимательно выслушал и, желая углубиться в теорию, попросил для изучения всю доступную литературу по пожарному делу. Худяков удивился такому энтузиазму, но выдал дотошному юноше устав ВДПО 1960 года. Брошюры и всякого рода инструкции. Относительно своей любви к инструкциям Коновалов однажды сказал, «Да, мне известно, что у большинства людей чтение подобного рода бумаг не вызывает восторга, скорее наоборот, а у меня кодексы, правила, своды». И инструкции с детства вызывали неподдельный интерес. Наверное, это от характера. Мне всегда было трудно воспринимать окружающий мир в его природном хаосе. Поэтому, сколько себя помню, я старался все вокруг, будь то предметы или люди, рассортировать, прикнопить, разложить по полочкам, построить паранжиру и определить место в иерархии, реальный или воображаемый. В этом плане всякого рода законы, установления и принятые обычаи сильно облегчали жизнь. А там, где их не было, я придумывал свои системные правила. Вначале, конечно, примитивные, а иногда нелепые. Вот, к примеру, всех учеников делят на отличников, середняков и двоечников. Такая классификация успеваемости существует практически везде. Она относится только к процессу учебы, но для меня она распространялась и на прочие сферы жизни. Иными словами, если двоечник начинал ухаживать за отличницей, а она была не против, то для меня это было нарушением порядка. Со временем я избавился от подобных глупостей, но склонность к систематизации осталась. Такие вещи, как периодическая система Менделеева, Гомологические ряды фенотипов животных и стройные таблицы системы углеводородов приводили меня в восторг. Сквозь внешний хаос проглядывала строгая внутренняя упорядоченность. Казалось бы, с такими наклонностями мне самое место в армии или где-нибудь в подобной организации, но нет. Мне всегда нравилось быть систематизатором, а не системным винтиком, пусть даже и большого размера. Отсюда и мои философские взгляды механически сортировочные. Наверное, мое призвание в какой-нибудь таксономической науке, вроде лингвистики. А в принципе, меня устроила бы работа в архиве, музее, даже обычным завскладом, лишь бы что-то сортировать, но не сложилось. Ознакомившись с теорией пожарного дела, Коновалов приступил к действиям. На школьной доске объявлений он прилепил в уголке свое извещение о наборе желающих в кружок ЮДПД. Была надежда, что никто не откликнется, и тогда с чистой совестью он сообщит на бюро о неудаче. Мол, сделал все возможное, но ничего не вышло. Однако его бумажка была замечена, и к концу уроков заявились желающие вступить в кружок в количестве одного человека, то есть 4 А в полном составе. Родион попытался их отговорить. Объяснил, что лазанья по деревьям и карточных игр не будет, а вместо Майн-Рида их ждет чтение скучных инструкций, но их вождь. Альберт заявил, что им с Коноваловым интересно в любом деле, и точка. Видя такую настойчивость, он решил, что на безрыбье и рак рыба, и в тот же день отвел эту команду к Худикову на предварительный инструктаж. Поначалу инспектор заортачился, и ни в какую, из-за малолетства кандидатов. Особенно его шокировало наличие девочек, но Родион его уговорил. Сказал, что девочки вряд ли выберут профессию пожарного. Энтузиазм быстро пройдет, и они вернутся к своему вышиванию крестиком. А знания правил пожарной безопасности лишними не бывают. Ни для кого, в том числе и для девочек. А главное, ни в каких документах не было прямого запрета на участие в кружке девочек и пионеров. К тому же в отчетах не требовалось сообщать возраст кружковцев, да и вряд ли кто их читал вообще. Худяков подумал и согласился. В дальнейшем он убедился, что все инициативы руководителя кружка были в рамках правил и не шли против писанных инструкций. Поэтому разногласий между ними больше не возникало. Надо сказать, что с людьми типа Худякова у Коновалова чаще всего складывались хорошие отношения. Налаживался контакт и быстро находился общий язык, казенный. Бывали и исключения, но с Худиковым они спелись. Хотя дружбой это не было и быть не могло. Товарищ старший лейтенант был природным формалистом, то есть уродился таким. Знавшие его люди говорили, что исполнительностью и серьезностью он отличался с детства. Худяков был настолько серьезен, что это блокировало у него чувство юмора и в некоторой мере любопытство. Будучи не глупым человеком, шутку он понимал, но не признавал. Когда при нем рассказывали анекдот, он реагировал не смехом, а с на тему неуместности пустых байк. В служебное время. Тем более в период строительства развитого социализма. А если рассказчик был подчиненным, то Худяков тут же подыскивал ему трудоемкое занятие. Рядовые пожарники, хотя и посмеивались над ним за спиной, но не зло и по-своему его уважали, так как Худяков искренне заботился о подчиненных. Худяков был уникален. Не пил, не курил, не воровал, не сквернословил и не гулял от жены. Про внешность и говорить нечего. Он всегда был в мундире с иголочки, в начищенных сапогах и выбрит до блеска. У него вообще не было пороков. Такие люди всегда привлекали внимание Родиона. Интересно же, как они знакомятся с девушками, о чем с ними говорят и каким образом женятся вообще? и почему-то всегда на хороших женщинах. Но все-таки у Худякова были слабости, делавшие его похожим на человека. Худяков любил при случае поохотиться и делал это довольно оригинальным способом. Когда позволяла дорога и погода, он на казенном мотоцикле разъезжал вдоль лесопосадок и из пистолета отстреливал диких голубей. И, надо сказать, довольно метко. Пару раз он брал на эту охоту и Коновалова. Родион управлял мотоциклом на малой скорости, а он, сидя на коляске, прямо на ходу истреблял птичек. На это время официоз снижался почти до уровня неформального бытового общения. Родион называл его товарищем Худиковым вместо принятого обращения «товарищ старший лейтенант» А он тоже звал Родиона просто по фамилии, а не юным бойцом Коноваловым. Также довелось Родиону увидеть его и смеющимся. Причем два раза. Первый раз это случилось во время происшествия с нервной теткой. К тому времени Коновалов уже примелькался в депо, и к нему там попривыкли. В этот день мужики в брезентовых робах толпились на просторном дворе пожарной части, а Худяков что-то им проповедовал. Радион в ожидании торчал возле больших распахнутых ворот и от нечего делать разглядывал прохожих. Мимо ворот по улице шла тетка. Обыкновенная такая сельская откормленная тетка, лет за сорок, в плюшке и с красным платком на голове. В правой руке у нее была дермантиновая сумка, наполненная чем-то хрупким, потому что тетка несла ее осторожно. Этот момент и привлек внимание к сумке, а потому Родион и увидел начало действия. Когда женщина поравнялась с воротами, у нее из сумки вылезла мышь. Должно быть, эта мышка находилась в стрессовом состоянии и вместо того, чтобы просто спрыгнуть на землю, кинулась в обратном направлении. Перебирая лапками, она шустро поднялась по лямке к руке женщины а затем ловко шмыгнула ей под рукав. Удивительного здесь ничего нет. В панике мышь способна залезть в самые невероятные места. Женщина тоже заметила эту мышь и ее маневр. Более того, она его почувствовала и, будучи нервной особой, тоже ударилась в панику. Она резко остановилась, крикнула «А!», бросила хлюпнувшую сумку под ноги, и стала лихорадочно раздеваться, весьма эротично при этом извиваясь и приплясывая. Во время этого странного танца она наступила на хрустнувшую сумку, содержимое которой потекло на асфальт. Как Родион и предполагал, там было с полсотни куриных яиц. Мужики глядели на это представление, ничего не понимая. Действительно, не зная причины, можно подумать, черт знает что. Шла себе баба, и вдруг ни с того ни с сего давай раздеваться. Худяков спросил, «Это чего это?» Свое мнение по вопросу высказал грамотный дядя Филипп. Он выписывал три газеты и знал много всякой всячины. «За рубежом это называется стряптис тряска с раздеванием за деньги. Только напрасно она туточке затеялась оголяться. Никто ж ей здесь и не заплатить». Дядя Толя отозвался. «За границей ей тоже не заплатят. Не тот калинкор, сильно не тот». Родион подошел и рассказал про мышку. Всем стало ясно, в чем дело. И тут это случилось. Худяков засмеялся. Он выдвинул вперед челюсть и без выраженной улыбки издал странный звук. хэ хе Должно быть, в его системе отчета это было заливистым хохотом. Зрелище смеющегося начальника так поразило рядовых огнеборцев, что они забыли про изображающую стриптиз тетку. Впрочем, к тому времени она разделась почти до лифчика. Вытряхнула злополучную мелкую тварь, накинула жакет, забрала свое добро и засеменила в обратном направлении. Худяков устыдился открытого проявления чувств и ушел в депо. В другой раз он хэхэкнул уже с подачи Родиона. Но так уж случилось, что эта история закончилась для него домашним скандалом, хотя такое явление трудно вообразить. Коновалов учился во вторую смену, и в тот день занятия кончились раньше обычного — Воспользовавшись этим, он сразу отправился в пожарную часть. Бойцы сидели в дежурке и обсуждали случившийся накануне пожар. Успели вовремя, и загоревшийся сарай в частном секторе был оперативно потушен. Единственной пострадавшей оказалась хозяйская кошка. Несчастное животное было застигнуто огнем на чердаке сарая. Кошка вылезла на крышу а затем спрыгнула оттуда, но неудачно. Она попала в бочку с водой, в которой и утонула. По этому поводу, слегка изменив пословицу, высказался начитанный дядя Филипп. «Да, кому суждено утопнуть, тот не сгорит». Тут Родиона дернула за язык. «Вот так и корова. Даже с закрытыми глазами от судьбы не убежишь. Все равно зарежут». Худяков спросил, «А что с коровой?» В ответ Родион поведал об утреннем происшествии с коровой. Слушали его с большим интересом. Слепой таран. В те годы у Коновалова был товарищ Юрка Левашов. Юрка был на два года старше Родиона, но дружили они на равных. Жил он через улицу, а учился в другой школе. Но это не мешало общим интересам. С годами Юрий Григорьевич превратился в местного Кулибина, а тогда он был еще Самоделкиным. В поисках запчастей и материалов ребята исследовали технические свалки, а затем мастерили нужное и ненужное. Именно с ним Родион учился играть в шашки, в шахматы, в домино и в карты. В то утро Юрка позвал Родиона на забой коровы. Ребят интересовал не сам процесс, а последующее угощение свежатиной. Бывает она не каждый день, а Юрина мама готовила отменно. Манька, корова Левашовых, была удоистой и в расцвете сил. Характер имела строптивый и бодливый, по какой причине была однорогой. С ней произошло несчастье, съела не то гвоздь, не то проволоку и повредила кишки, а такое не лечится. Это конь перебирает своими нежными губами каждое зернышко, перед тем, как его съесть. А корова глотает все подряд, не пережевывая. То есть забой был вынужденным. За исполнение взялся родственник Левашовых, дядя Мартинус. Литовец по национальности, он был от природы здоровенным мужиком средних лет. Не пьяница, но если подворачивался случай то благодаря своей мощной конституции мог выпить за троих и не упасть. В этот день был случай. И дядя Мартинус вместе с дядей Гришей, Юриным отцом, хорошо поддали с самого утра. Дядя Гриша уже покачивался, но дядя Мартинус на ногах стоял крепко, хотя и раскраснелся. Родион с Юркой в таких вещах разбирались, так как до этого неоднократно видели работу профессиональных забойщиков скота. Они знали, что коров и быков убивают точным ударом небольшого ножа в основание черепа. Конем обращаются иначе. Ему набрасывают на голову черный платок и глушат обухом топора по лбу. А когда он падает, перерезают глотку. Обреченную маньку привели в дальний угол огорода и привязали веревкой к толстому дереву за единственный рог. Дядя Мартинус взял в руки большой топор, а дядя Гриша поставил тазик с ножами на землю и накинул корове на голову большую черную тряпку. Они решили забить ее, как коня. Родион переглянулся с Юркой и недоуменно подал плечами. Ребята поняли друг друга без слов и от греха подальше быстро залезли на соседнее большое дерево. Стало ясно, что дядя Мартинус – любитель, полагающийся на свою силу, а не на умение. Но какой бы ты ни был сильный, корова все равно здоровее, особенно раненная и разъяренная. Дядя Мартинус примерился и содонул обухом корову по голове. Но хмельной глазомер подвел, и он мощным ударом начисто снес корове последний рог. Повисшей на веревке вдоль ствола дерева. Взревев от боли, Манька взбрыкнула и отпрыгнула в сторону с разворотом корпуса. Этим разворотом она сшибла мужиков с ног. И они, как кегли, улетели под забор. Корова почуяла свободу и живой торпедой ринулась по прямой. Манька бежала наугад, по случайной траектории и сметала все на пути. Дело в том, что тряпка осталась у нее на голове, и она двигалась практически вслепую. Проломившись сквозь плетень, она выскочила на соседний огород и всей массой врезалась боком в деревянную будку туалета. Будка завалилась дверью к земле, столкновение не остановило корову, а только развернуло ее движение на 90 градусов. С дерева хорошо было видно, как манька не снижая скорости, пробежала через соседский двор, снесла калитку и выбежала на улицу, где ее сбил проезжавший самосвал. Водитель не успел среагировать на ее внезапное появление. Он остановился, вылез из машины, подошел к лежащей еще живой корове и, не зная, что делать, почесал затылок под кепкой. Тут из своей калитки вышел дядя Мартинус с ножом в руке и направился к корове. Шофер обеспокоился, отступил к машине, вооружился монтировкой и приготовился защищаться. Дядя Мартинус успокоил шофера, сказал, что претензий к нему не имеется и, наконец, дорезал несчастную худобину. При этом он с прибалтийской невозмутимостью сделал вид, что все так и было задумано с самого начала. Тут из перевернутого туалета послышались истошные вопли. Спустившись с дерева, Родион с Юркой подбежали и со второй попытки перевернули будку. Оттуда вылезла с солидной комплекции встрепанная и одурелая соседка, женщина в годах. Не в добрый час ей приспичило по-большому. Женщина думала, что сидит в самом тихом и уединенном месте во Вселенной. Удаленным от всяческого движения. «И на тебе». От неожиданности она пришла в панику и решила, что началась война. Когда ребята объяснили ей, что это не война, а всего лишь слепая корова, она заметно успокоилась. Это место рассказа почему-то развеселило Худякова, и он хехекнул. Мало того, придя после службы домой, он рассказал эту историю жене и при этом засмеялся опять. За этот смех жена устроила ему грандиозный скандал, так как женщина в туалете была его тещей. Адреса происшествия и фамилии соседки Родион не сообщил. Вот он и влип. Первым делом в работе кружка Коновалов занялся оформлением удостоверений. «Россия – страна удостоверений». Эта традиция привелась, возможно, еще со времен выдачи ханских ярлыков и документов под названием Пайца. Это изобретение, приписываемое монголо-татарам, попало на благоприятную почву и получило развитие особенно при советской власти. Если бы нашелся коллекционер удостоверений, то он обнаружил бы в этой области немало интересного. В архиве Коновалова сохранилось несколько таких документов, некогда принадлежавших его родственникам. Впечатляет удостоверение мастер зерносушильных установок. Оно представляет собой добротные, оклеенные дерматином, корочки с фотографией и двумя печатями. Раньше знали толк в этих делах. Впрочем, современная Россия по этой части тоже способна удивить. У Коновалова есть двоюродный племянник Игорек, живущий в Краснодаре. Видятся они редко, чему Родион только рад. Ему тяжело общаться с этим молодцем, потому что мышление Игорька сформировано рекламой, американскими боевиками и этими дурацкими играми, хотя сам по себе паренек, он неплохой. И как многие из поколения эпохи Перестройки, он все время пытается найти какое-нибудь непыльное и доходное занятие. В 95-м Игорек поступил в бандиты. Поступил как на обычную работу, то есть написал заявление, представил нужные документы и его приняли с испытательным сроком. В это трудно поверить, но Родион своими глазами видел у него удостоверение бандита. За образец была взята... Форма милицейского удостоверения. В нем также была вклеена фотография и стояла печать. На развороте была четкая надпись «Банда Хриплова», а чуть ниже от руки написано «Рядовой Игорь Николаевич Кузин». В скобках «Кузя». И никакой это не прикол, потому что у всех членов банды были такие же документы. Должно быть, этот Хриплый в советское время был каким-то начальником, и сохранил любовь к канцелярскому порядку. Игорек не рассказывал подробно об этом периоде своей жизни. Наверное, хвалиться было нечем. Скорее всего, эта банда занималась мелким рэкетом, а Игорек там был на подхвате. Испытательный срок он прошел, но потом ему там разонравилось. Игорек написал заявление и обычным порядком уволился оттуда. Удостоверения юных пожарников существовали. И в этом не было ничего удивительного бланки выглядели неважно они представляли собой просто кусочки разграфленного блеклого картона для солидности коновалов решил вклеивать туда фотографии худяков не возражал и проштамповал их печатью пожарной части кроме того он обещал со временем привести из области кружковцам значки ЮДПД и выдал родиону 10 на рукавных повязок с надписями «Дюб», то есть «Дружина юных пожарников». Вооружившись документом, Родион отправился прямиком к директору районного широкоэкранного кинотеатра. Зайдя в кабинет, он предъявил директору удостоверение и сказал, что «Кружок юных пожарников» решил взять противопожарное шефство над кинотеатром. Одним из пунктов шефской работы было Дежурство членов кружка во время киносеансов. Директор немного обалдел от такого заявления, но быстро сообразил, что под видом шефской помощи юные пожарники собираются бесплатно смотреть фильмы и культурно выпроводил потенциального шефа. Все-таки руководитель кружка был при корочках, и это избавило его от выслушивания грубых выражений. Исход переговоров Коновалова не огорчил, ведь он был предусмотрен сценарием. И он прямиком отправился к Худякову. Дождавшись свободной минуты, он рассказал ему о своем визите в кинотеатр. Худяков спросил, откуда у тебя эта инициатива и почему? Это не инициатива, а комсомольский долг. К понятию долга и обязанности Худяков относился с уважением, в отличие от неуместной самодеятельности. Не любил он и уместную самодеятельность. Родион продолжил. «Товарищ старший лейтенант, ведь на тушение пожаров вы нас не берете. Еще чего, и не мечтай, запрещено. Вот, а что нам остается? Только профилактика. На нее и будем налегать». Раз комсомол дал поручение, то и будем выполнять его со всей ответственностью. Дело не геройское, но, с другой стороны, нужное. А в этом плане кинотеатр – самое узкое место в районе. Ты так считаешь? Конечно, смотрите сами. В городских театрах всегда пожарники дежурят. И в цирках тоже. Их бывает даже в фильмах показывают. У нас не город, но кинотеатр по набиваемости самое большое помещение в районе. Особенно, когда идет хороший фильм. Случись пожар, без жертв не обойдется. В Доме культуры тоже много народу бывает. Не все сразу, дойдет очередь и до него. А здесь у меня личный интерес. Какой? Обыкновенный? В клубе-то я редко бываю, а в кино часто хожу. А вдруг под момент там пожар? Ведь затопчут в панике, а я ж еще молодой. Это ложная тревога, товарищ юный боец. Все подобные учреждения находятся под контролем пожарнадзора. Ведутся плановые ревизии, проводится инструктаж персонала и имеются ответственные лица. Да знаю я про это. Только ведь пожары бывают не по графику, а когда попало. И мало будет мне утешения на том свете от того, что ответственное лицо потом лишат премии за квартал. А с другой стороны, все эти графики для людей ответственных и при должностях. А мы ведь внештатные, и нас они не касаются. Мы можем действовать по своим собственным планам. И что плохого или незаконного в этом дополнительном надзоре? Кудяков задумался, должно быть, ему тоже хотелось пристроить куда-нибудь свалившихся на его голову слишком ретивых помощников. Родион его не торопил и через минуту инспектор заговорил. «Хм, мысль здравая и, в общем-то, не противоречит. Только как это на практике? Я же не начальник тому директору и приказать ему не могу». И не надо, нам же легче будет, дежурить в кинозале не придется. А надзирать и так нетрудно. Вот результаты предварительного обследования пожарного состояния кинотеатра. С этими словами Родион достал из портфеля аккуратно заполненный лист бумаги и пояснил. «Тут все отмечено. Пожарный щит недоукомплектован. Песка в ящике почти нет. Два огнетушителя просрочены». «Проходы» и все остальное прочее. Худяков внимательно ознакомился с текстом и спросил, «И что мне с этой бумагой делать?» «Вот смотрите, товарищ старший лейтенант, если кто-то затеется разжигать костер возле нефтебазы, то вы отреагируете на это даже по устному сигналу, и этот кто-то приплатится хорошим штрафом за нарушение. А наш кружок, хоть и внештатный, но самый, что ни на есть, официальный орган районной пожарной службы. Поэтому мои докладные можно регистрировать и ссылаться на них. Они запросто могут быть документом для административной комиссии. Конечно, только после вашей ревизии. А если подойти к делу строго, то вы просто обязаны реагировать на них. Худяков подумал, хлопнул ладонью по столу, положил листок в карман и сказал... «Хорошо, поехали!» Он проглотил крючок вместе с поплавком. Этот разговор определил всю дальнейшую стратегию взаимодействий пожарной части с юными дружинниками. Вскоре они подкатили к кинотеатру на желтом казенном мотоцикле. Быстрый наружный осмотр подтвердил рапорт. На облезлом пожарном щите висел один багор, и сиротливо болталось одно конусное ведро. Худяков решительно двинулся в помещение, а Родион потопал за ним в роли адъютанта. встречу вышел директор. Он поздоровался с Худяковым, а на Родиона только покосился. Узнав, в чем дело, он разволновался. «Товарищ Худяков, да ведь недавно плановая проверка была, а теперь внеплановая». И не надо так смотреть, это не самодурство, а проверка официального рапорта. Реагировать моя обязанность. Закончив проверку, Худяков отпустил юного бойца домой. И они с директором зашли в кабинет. Домой Родион не пошел, а выйдя на улицу, спрятался за киоском «Союз печати» и стал ждать. Вскоре Худяков уехал, и руководитель кружка заторопился обратно к директору. Постучавшись, он зашел в кабинет. Вид у директора был слегка ошалевший. Впрочем, после общения с Худяковым такой вид приобретали многие. Беседы с Худяковым часто напоминали беседы с автоответчиком, запрограммированным на озвучивание правил и инструкций. Если бывало, кто и скажет ему, «Дорогой Никита Сергеевич, ведь это несущественно, со временем наладим» то обычно слышал в ответ «Моя фамилия не Дорогой, а худиков. и согласно пункту второму параграфа третьего необходимо, и все в таком духе». У одного завскладом за завскладом из-за якобы мелочных придирок не выдержали нервы, и он набросился на инспектора с руганью, обзывая его инструктивным чурбаном и другими нехорошими словами. Проскакивали даже нецензурные выражения. Худяков с ним в перепалку не вступил, молча опечатал склад и написал такую докладную, что того сняли с работы. Коновалов не скрывал, что стиль общения Худякова ему импонировал. кое-что из него он перенял и впоследствии применял. В основном при общении с руководством Не всем это нравилось, а кое-кто из начальства его за это люто ненавидел. Родион подошел ближе к столу и спросил директора. «Товарищ старший лейтенант уже уехал?» «Да, что?» и Юный пожарник вынул из портфеля исписанный листок бумаги и сказал. «Хотел отдать товарищу Худякову. Это замечание по вашим гаражам и котельной. Дай взглянуть». Директор взял лист, прочитал, в ярости скомкал его и бросил в корзину. Родион невозмутимо сказал, «Ничего страшного, это была копия, а товарища Худякова я в пожарной части найду». «Ишь ты какой предусмотрительный, прямо настоящий пионер-функционер, я комсомолец. Ты медоуказчик. кто? Птица одна так называется». Сама пчел боится, и когда найдет дупло пчелиное, то начинает перед медведем скакать, путь к дуплу указывать. Тот понимает, что к чему, идет следом, и дупло разоряет. Ну, а остатки достаются хитрой птице. Так и ты водишь этого робота Худякова. Он не робот, а товарищ старший лейтенант. «Это одно и то же. Ладно, давай поговорим. Если ты не будешь водить сюда Худякова, то к какому-нибудь соглашению придем. Ну, раз вы сами просите нас о шефстве, то помощь товарища Худякова не потребуется. Кружковцы самостоятельно все наладят по правилам». «Вот оно как. Ага. Сами. Просим. Ловко повернул. Значит, сегодняшний приход Худякова ты называешь помощью. Само собой. Как же иначе?» Юморист а по лицу не скажешь. Я не юморист, а руководитель кружка». Минут через пять они договорились, что по предъявлении документа трое юных пожарников могут присутствовать в зрительном зале во время сеансов бесплатно в качестве дежурных. Чувствуя себя победителем, Родион попрощался и направился к выходу. Но директор его задержал. «Постой минутку». «Дай взглянуть на твое удостоверение еще раз». Получив его в руки, директор внимательно рассмотрел документ и сказал, «Так, Родион Коновалов, а ведь я вспомнил, где слышал твою фамилию». Тут лицо директора приняло умильное выражение. Он резко сменил тон и заговорил подозрительно миролюбиво. «Скажи, Родион, ты знаком с Тамарой Бровкиной?» «Какой еще Тамарой?» которая секретарша в райкоме. Это тёмненькая такая, курчавая и с ямочками на щеках. Вот-вот, она самая. Нет, не знаком. Здрасте, приехали. Ты же прямо сейчас ее обрисовал, а теперь отказываешься. Да, все правильно. Видеть-то я ее видел. А какое тут может быть знакомство, если я ни разу с ней не разговаривал? Интересно. А вот она тебя знает. Может, тоже где видела? Не скажи. «Тамара хорошо тебя знает. Она про тебя о сестре моей жены рассказывала. И, между прочим, называла тебя божьим мальчиком». «Ну и ну, так меня еще не обзывали». «Да, я думаю, тут она хватила через край. Не очень-то ты на него похож. Скорее уж наоборот». «Родион, а почему она тебя так называет?» «Не знаю». «А ты в Бога веруешь? Или, может быть, в баптистах стоишь?» «Да вы что, я комсомолец». «Ну да». Кто же в этом признается? Ладно, иди. До свидания. Он открыл большую форточку и закурил, оставив Коновалова в недоумении. На улицу он вышел через запасной выход. Обходя здание, Родион услышал из форточки директорского кабинета разговор по телефону, от которого замер на месте. Речь шла о нем. «Петр Михайлович, алло, дело говорю. Пацан знает Тамару, но темнит. Отказывается». Какая не есть, а ниточка. Тянуть нужно. Родион Коновалов из первой школы. Выкормыш Худиковский, который похлеще его самого будет. Да. Это ерунда, разберусь. Черт с ним, с Худиковым. Главное, Тамара. Да. И не смотри, что у него лицо тупое и наивное. Не поверишь, до чего хитер сатаненок. и хватка у него железная. Да, понимаю, сидит. Но это же только отстрочка а потом, что «Хорошо, до свидания». Из этой половины диалога Родион ничего не понял и пошел домой в еще большем недоумении. На ту пору он действительно не знал о приключениях Тамары Бровкиной, но это незнание кое-кому представлялось уловкой с его стороны. Эта занятная история не имеет отношения к комсомолу и пожарному делу. Коновалов сыграл в ней роль совсем в другом качестве. Всю эту кашу заварила его премудрая бабушка Анфиса, но по порядку.